Десять часов тридцать минут утра. Поль вышел из палатки полевого госпиталя с новым зеленым именным значком, прицепленным к карману его безруказки. Доктор Бартлетт был таким же измученным, как и Робертсон. После осмотра он тоже любезно выразил удовольствие по поводу того, что Полю повезло. Сам Поль не ощущал своего везения. С другой стороны, он видел в палатке за перегородкой ряд коек, на которых лежали тяжело больные некоторые из них находились под кислородными колпаками другие лежали с пузырьками глюкозы подвешенными к стойкам ему казалось что он виноват перед этими людьми он понимал что это нелогично но чувство вины оставалось а из него в свою очередь возникал какой-то страх почему его миновало в конце концов он ведь недавно в тарсусе а если эпидемия зародилась до того как он приехал, Не заболеет ли он так же сильно в дальнейшем? Он прямо спросил Бартлета об этом, и хотя ответ был осторожным и неопределенным, хотя врач всячески подчеркивал неосведомленность в характере болезни, в его словах было что-то большее, чем формальное желание успокоить. Он выразил надежду, что Поле сбежал страшных последствий болезни. Он даже уверял его, что если состояние Поле будет улучшаться в течение двух следующих дней, он выйдет сухим из воды. И от этого осторожного оптимизма у Поля возникло чувство вины и растерянности. Когда Поле увидел, что из штабной палатки выходит Хоуп Вильсон, он страшно обрадовался и приветствовал ее с тем энтузиазмом, с которым земляки приветствуют друг друга, встречаясь далеко от родных мест. Она шла твердым шагом и, по всей вероятности, тоже избежал инфекции. Мисс Вильсон, мистер Донова, Поле мгновенно почувствовал по ее интонации, что она испытала такую же радость, увидев его здоровым. «Боже, как приятно вас видеть!» — воскликнул он. «Я хочу сказать, а... то есть, как приятно кого-нибудь видеть!» Поле остановился в смущении. Вовсе не это он хотел сказать. Опять он неуклюже мямлил, и чувствовал себя неловко. Он вспомнил их предыдущую встречу, вспомнил, как ему было трудно говорить с ней. Правда, тогда он был болен и занят мальчиком Пратта. Воспоминания о неловкости предыдущей встречи заставили его покраснеть. Он просто терялся перед Хоуп. Странно, ведь он знал эту женщину совсем мало, и ничего особенного он к ней не чувствовал. Поэты когда-то назвали это «химией любви». Но он, как биолог, в это не верил. «Я понимаю, что вы хотите сказать», — сказала она с улыбкой. «Я точно то же самое почувствовала, когда вас увидела. Все это ужасно, не правда ли? А вы болели?» — спросила она. «Немножко», — ответил Поль. «Однако самое худшее, когда не знаешь, что это». «Конечно», — сказала она, — «плохо не знать, но меня убивает другое. Это это просто ужасно». «Ваши тети и дяди?» спросил Поль, бросив взгляд на палатку госпиталя. «Да», — ответила она, — «а не там». «Мне очень жаль», — сказал он тихо. «Я пришел повидать миссис Дженкинс. Она в бреду. Это ужас. А у вас все в порядке?» «Кажется, во всяком случае, пока да. А у вас?» «Я был болен прошлой ночью, и неважно себя чувствую сейчас, но не слишком плохо. Безусловно, не так, как любой из них». «Слушайте», — спросил Поль, — «вы уже пили кофе?» «Доктор Бартлетт сказал мне, что где-то есть полевая кухня, которая выдает питание. Вы же знаете, как деятельна армия во время катастроф. Что бы ни случилось, у них всегда есть кофе и булки. Мне бы очень хотелось выпить чашечку кофе». Они прошли вперед к палатке-столовой, которая располагалась неподалеку от полевого госпиталя. Поль не мог не восхищаться, эффективности операций, проведенной армией. Однако ряды деревянных столов и скамеек в столовой действовали угнетающе, особенно теперь при таком безлюдии Они налили кофе из большого кувшина, стоявшего на одном из столов, и Поль сказал Хоуп, «Вы, наверное, не хотите пить здесь, правда?» Она оглянулась, сморщила нос и сказала, «Да, не очень. Тогда пойдемте по дереву», предложил Поль. Они вышли в кофе на широкую лужайку перед столовой. «Здесь жили питерсоны», — сказала она, указав на соседний дом. «Их я тоже видела в госпитале». Под деревьями стояли старинные скамьи из скованного железа. Но Хоуп и Поль прошли дальше и сели на траву. Некоторое время они пили кофе молча. Хоуп первый нарушил молчание «Они все больны, это ясно». «Но мой дядя, он выглядит просто сумасшедшим!» «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Поль. «Это ужасно, просто ужасно. Он все время говорит, что он мертв. Всю ночь лежал в госпитале, не двигаясь. Только плакал и повторял без конца, что он мертв. Дело не в том, что он умирает или боится умереть. Он по-настоящему думает, что в самом деле уже умер. Это не бред. Когда я хотела его успокоить и сказала ему, что он жив, Он мне отвечал, что я его утешаю, но он-то знает, что мертв. «Не понимаю», — сказал Поль, — «может быть, это следствие высокой температуры?» «Может, «Может быть», — ответила она, — «доктор Бартлетт никак не мог это объяснить». «А ваша тетя?» — ласково спросил Поль. «Она не так больна, как он, и в здравом уме, но у нее астма, а эта болезнь, возможно, ухудшит ее состояние. Они из-за астмы сюда переехали 20 лет назад. Здесь, в долине, они купили ферму, а в городе построили себе дом. Ну, сказал Поль, стараясь придумать что-нибудь ободряющее, я уверен, что военные сделают все, что в их силах. Они ее держат под кислородным колпаком. И дали ей адреналин. Думаю, что нам повезло, добавила она. Я хочу сказать, что военные так быстро сюда приехали, со всем оборудованием, и с таким большим персоналом. Они всем смогут оказать помощь. «Да», — сказал Поль, — «они явились вовремя, как спасение в последних кадрах ковбойского фильма. Я нашел миссис Дженкинс на полу в гостиной прошлой ночью и отправился к дому доктора Кули, намереваясь позвонить и вызвать врача. В это время они подъехали в своих диких костюмах». «Костюмы? Какие костюмы?» Это противоинфекционные костюмы с масками и перчатками. Они выглядели действительно странно, почти как космонавты. «Странно», — сказала хоп — «что вы хотите этим сказать? Сегодня утром они их не носят». «Верно, не носят». «Тогда», — сказала она медленно, наморщив лоб, — «это нелогично. Если они не знают, что это за болезнь, если точно не выяснили, Чем все больны, зачем сняли защитные костюмы? Разве они не боятся тоже заразиться? Мы-то ведь находимся здесь в карантине, потому что мы заразные. Может быть, им сделали прививку? Нет, сказал Поль, все это действительно нелогично, если они не знают, что это за болезнь. Вы знаете, я спрашивал про костюмы у майора Робертсона, а потом мы начали говорить о чем-то другом, но теперь я вспоминаю, что он не ответил на мой вопрос. «Я думаю, что они знают больше, чем говорят нам». Хоуп посмотрела Полю прямо в глаза. Голос ее был спокоен. Полю видел на ее лице лишь сосредоточенность и раздумье. Сам-то он не заметил в поведении Робертсона какой-нибудь непоследовательности. Неужели в том разговоре майор что-то скрывал? «Я не вижу в этом смысла», — сказал Полю после длительной паузы. «Насколько я знаю...» Все в городе больны, кроме меня и вас. Почему и мне ответить прямо? Зачем что-то скрывать? Я не знаю. Иногда трудно получить прямые ответы от врачей, особенно от незнакомых. Как видно, военные врачи особенно молчаливы. Наверное, так и есть, сказал Поль. Однако доктор Бартлетт и майор казались недостаточно откровенными. Да, сказала хоп чуточку помедлив. Но они не такие, как доктор Гриерсон. Кто он? Врач моей тети в Солт-Лейк-Сити. Он крупный специалист. Вы ему позвонили? Я пробовал, ответила она, но наш телефон не работает. А в город я не выходила, не хотела оставлять их одних в доме. А потом пришла армия. Но сейчас можно было бы позвонить. Как вы думаете, его пустят сюда? Думаю, что да, сказал Поль. Они ведь должны лечить больных, и поэтому хороший врач будет кстати. Я бы могла попросить его приехать сюда немедленно и посмотреть тетю. Я его знаю с детства и верю ему. Прекрасно. Поль и помог ей подняться. Пойдемте в магазин Смита, вы сможете позвонить оттуда. Они пересекли дорогу и вошли в магазин. Военные занимали помещение, где находился бар, превратив его в клуб для свободных от дежурства солдат и врачей. Бар был наполнен оживленным гулом, и слышен был даже смех. Это так не вязалось без людям и тишиной на улицах города, где даже не лаяли собаки. Говор не прекратился, когда поле Хоуп вошли, но стал более тихим и настороженным. Военные, игравшие в бильярд, карты и просто сидевшие за кружками пива, С удивлением рассматривали этих двух горожан. Кто-то из солдат даже присвистнул, отчего Хоуп слегка покраснела. Она шла немножко впереди Поля, и он лишь сейчас обратил внимание, как джинсы обтягивали ее бедра. Поль подумал, что Хоуп была действительно чертовски эффектна. На стене висел телефон-оскомат. Хоуп остановилась около телефона и посмотрела на поле. «У вас есть монета?» — спросила она. «У меня нет с собой денег». Пока поле рылся в карманах, в поисках мелочи, один из солдат отделился от стойки и приблизился к ним. «Извините, мисс», — сказал он, этот телефон не работает». «Как?» — «Этот тоже не работает». «Тоже?» — повторил солдат. «Я других не знаю». «Наш квартирный телефон не работает», — объяснила она. «О», — сказал солдат, — «я уверен, что его скоро отремонтируют. Об этом мы уже доложили майору». «Почему бы нам не попробовать позвонить от Кули?» — предложила Хоуп Полю. «Я не знаю, находится ли он в госпитале или же дома больной, но не думаю, чтобы он запер дом. Я уверена что он не будет возражать». Они покинули магазин и попали опять в тихий, жаркий, солнечный город. В магазине Поль снял свои защитные очки и теперь яркий солнечный свет ослепил его. Он тихо застонал Хоу пристально посмотрела на него. «У вас все в порядке?» — спросила она. «Да-да», — сказал он, — «только глаза стали очень чувствительны». Он надел очки, и они торопливо пошли по ущелью к дому доктора Кули. После нескольких сот ярдов Поль начал чувствовать тяжесть и усталость, как будто бы он прошел много миль. Дело было не в жаре. Он привык ней даже за то короткое время, пока находился здесь, в юте. Наверняка это последствия предыдущей ночи. Болезнь, какой бы она ни была, не прошла бесследно. Он с большим облегчением вспомнил, что оставил свой пикап перед домом Кули, обратно не смогут ехать на машине. Но когда они приблизились к дому, он увидел, что пикапа там не было. Польза беспокоился, но потом решил, что в таком маленьком городе вряд ли машину могли украсть. Скорее всего, Военные просто переставили ее в другое место. Их любовь к порядку была похвальна. Но в данном случае это было неприятно, так как теперь придется идти обратно пешком и на сей раз в гору. Дом доктора Кули был низким, обшитым досками. В одной части он жил, а другая служила ему ветеринарной конторой. Соответственно, было две входные двери, Одна в жилую часть, а другая в контору. На последней висела табличка «М. Кули. Ветеринар». Поле и Хоуп вошли в контору. хоп позвала. «Доктор Кули, кто-нибудь есть дома?» «Он, наверное, тоже болен», — сказал Поль. «Я не рассчитывала на ответ», — сказала хоп «Но я понимаю», — сказал Поль. «Было бы не совсем удобно, если бы вы не позвали». Они находились в зале ожидания, где... Немного пахло дезинфекцией. Вдоль стен стояли деревянные скамейки и стулья, а в углу стол, на котором лежали старые журналы «Жизнь собак» и рекламы фирмы, снабжающей животных питанием. За залом ожидания находился небольшой приемный кабинет доктора, где разместились старый стол, стул и шкафы с картотеками. Поль ждал в дверях, пока Хоуп пыталась позвонить. Он смотрел, как она набирала номер, пытаясь дождаться гудка. то У него крепла уверенность, что это бесполезно, что и этот телефон не работает. Однако он не хотел мешать Хоуп. Девушка продолжала набирать номер, теперь более медленно, но она и сама уже утратила всякую надежду. Прежде чем повесить трубку, Она повернулась и вопросительно посмотрела на поле «Линия, наверное, повреждена», — сказал он. «Да, конечно». Она повесила трубку. Поля наблюдала, как она зажгла еще одну сигарету и со злостью погасила спичку. Она не скрывала своего раздражения из-за того, что не смогла дозвониться врачу в Солт-Лейк-Сити. Нам, видимо, следовало спросить в полевом штабе. Они бы сообщили что линия повреждена, и нам не пришлось бы сюда идти. «Наверное, так», — сказала Хоуп. Желая как-то улучшить ее настроение, Поль произнес. «Слушайте, у них же есть полевой приемник, телефон или что-нибудь еще. Они же должны иметь какую-нибудь связь с внешним миром. Пойдемте к майору». «Как его зовут?» «Робертсон». «Правильно, он вас соединит с врачом». «Да, конечно», — ответила она. Я так устала, что ничего не соображаю. И я, — признался он с улыбкой. Хоуп тоже улыбнулась, и в этом обмене улыбками оба почувствовали что-то объединяющее и успокоительное. Вдруг во дворе раздался резкий крик. Хоуп радостно засмеялась. — Это доктор Кулин. Он, наверное, здоров и возится со своими собаками там, на заднем дворе. — Собаки? Какие собаки? — спросил Поля. «Вы же знаете, он ветеринар», — сказала Хоуп, — «и у него есть свора собак». Поль сдвинул брови. «Конечно», — сказал он, — «я понимаю». Но хмурое выражение его лица не проходило. Он не слышал никакого лая собак, когда они приближались к дому. К тому же, стараясь дозвониться, они уже порядочно пробыли здесь, но никаких посторонних звуков не слышали. Хоуп решительно направилась к двери. Поле ничего не оставалось, как последовать за ней. Они прошли через зал ожидания, вышли на улицу, обогнули дом и направились к заднему двору, откуда раздавался крик. Как только они повернули за угол, Хоуп остановилась, как скопанная. Поль даже натолкнулся на нее. Это был не Кули, а военный в форме сержанта. Он стоял около большой ямы. Рядом лежали кирка и лопата. «Эй, что вам здесь надо?» — резко спросил сержант. «Вам тут делать нечего». «Мы пришли к доктору Кули», — ответила Хоуп холодно, но вежливо. «Его тут нет», — ответил сержант. «А теперь проваливайте». «Что вы делаете?» — спросил Поль. «Что это за яма?» «А вы как думаете?» — проворчал сержант. «Яма как яма». Поль шагнул к нему, еще не зная зачем, Позже, вспоминая этот момент, он понял, что у него появилось страшное подозрение. Не для доктора ликули копал могилу сержант? Далее все произошло быстро. Поль приблизился к сержанту на один-два шага, заглянул в яму и содрогнулся. Он отпрянул, схватил холп, пытаясь увлечь ее в сторону. Но она тоже мельком увидела то, что хотел скрыть сержант. В яме... В луже крови лежали шесть обезглавленных собак. Хоуп помертвела. Поль подхватил ее и, стараясь успокоить, неловко погладил по спине. «Спокойно, спокойно», — бормотал он. Поль повернулся к сержанту и спросил, «Какого черта вы делали с этими собаками?» «Я ничего не делал, мистер», — оправдываясь, — ответил сержант. «Я таких вещей с собаками никогда не сделал бы. Боже мой, это они сделали. Кто они?» «Эти чертовы ученые парни! Они отрезали им головы. А потом они приказали мне выкопать яму и зарыть их. Хотелось бы их зарыть, этих сукиных детей». Тут он спохватился, что находится в обществе женщины, и сказал «Извините, мисс». А потом, обращаясь, опять к Полю, добавил «Вам лучше увести даму отсюда». Поддерживая хоуп за плечи, Полю вывел ее на дорогу. Они стали медленно подниматься по склону горы, Cent Tarsus